Раз он в море закинул невод. Пришёл невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травою морскую. В третий раз закинул он невод, Пришёл невод с одной рыбкой. с непростой рыбкой, золотою, Как взмолиться золотая рыбка?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 «Смилуйся, государыня рыбка, забронила меня моя старуха, не дает старику мне покою, надо б на ей новая корыто наш-то совсем раскололось отвечает золотая рыбка. «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новая корыта», — воротился старик к старухе. «У старухи новая корыта» еще пуще старуха бронится дурачина ты простофиля выпросил дурачина корыта в корыте многоль корысти воротись дурачина ты к рыбке поклонись ей выпроси уж избу. Вот пошел он к синему морю помутилось синее море стал он кликать золотую рыбку приплыла к нему рыбка, спросила: чего тебе надо, старче?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 «Неспокойно, синее море!» Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо внастарчи?» Ей с поклоном старик отвечает, «Смилуйся, государыня рыбка, пуще прежнего старуха вздурилась, Не дает старику мне покою, Уже не хочет быть она крестьянкой, Хочет быть столбовой дворянкой!» Отвечает золотая рыбка, «Не печалься, ступай себе с Богом!» Воротился старик ко старухе. Что же он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха В дорогой соболе и душегрейке. Порчевая на маковке кичка, Жемчуги огрузили шею. На руках золотые перстни, На ногах красные сапожки. Перед ней усердные слуги. Она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик с твоей старухи. Здравствуй, барыня, сударыня дворянка. Чай теперь твоя душенька довольна? На него прикрикнула старуха. На конюшни служить послала. Вот неделя, другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Опять к рыбке старика посылает. Воротись, поклонисься рыбке. Не хочу быть столбовою дворянкой, А хочу быть вольною царицей.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 Старичок отправился к морю. Почернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо, старч Ей с поклоном старик отвечает, «Смелуйся, государыня рыбка, Опять моя старуха бунтует. Уж не хочет быть она дворянкой, Хочет быть вольной царицей!» Отвечает золотая рыбка, не печалься, ступай себе с Богом. Добро будет старуха царицей. Старичок к старухе вернулся. Что ж,